Глава третья. Ах, вернисаж. Сегодня вернисаж Элочки Дормидонтовны. Так я называю ее про себя. Почему? Тупая овечка с куриными мозгами. Живет, будто спит, на всем готовом. Папик оплачивает ей вернисажи и учителей, которые выдавливают из нее талантик по капельке. Как уже было сказано, Я никогда и никому не лежу в заднице. И сегодня присутствую здесь лишь потому, что у него тоже есть пригласительный. А встречу необходимо повторить. Сегодня я снова в белом. Белый — цвет чистоты, девственности, непорочности. Белый намекает на ангельскую сущность. Это в черном женщина словно кричит мужчине «Я дьявольски прекрасна». Давай, осмелься и подойди ко мне. А в белом она невинна. Стань первым моим искушением, будь исключительным, особенным. На этот раз у меня традиционная стратегия, глубокое декольте, потому что спину он уже видел. С этой стороны мне тоже есть что показать. У меня полный, красивый третий размер. Плавно перетекающий в четвертый. Моя кожа восприимчива к загару, но я никогда не злоупотребляю солярием, отчего мой бюст имеет оттенок топленого молока. И именно это на фоне привычных глаз у мулаток сводит мужчин с ума. Ну, вот сегодня, например, о мои прелести потерлись уже сотни мужских жадных глаз. Я в туфлях на высокой шпильке и вкупе с моим немаленьким ростом выгляжу статной моделью. Он эффектен не меньше. Высоченный, смуглый, яркий. Благодаря длинной вьющейся челке и ямочке на щеках, еще и задорно красивый. На нем дорогой костюм и черная рубашка с распахнутым воротом, сексуально приоткрывающим широкую мужскую грудь. Женщины щедро одаривают его вниманием. Но он один. И я догадываюсь, почему. Тоже просматривал список приглашенных. Я знала, что он придет. Была в этом уверена. Взгляды. Мы играем ими в пинг-понг. Одна улыбка — его. Один взмах ресниц — мой. Молодой человек, будьте добры, бокал шампанского. Негромко прошу проходящего мимо гарсона. Нужно дать ему шанс, повод. Конечно, госпожа Ланская. О, боже, как я ненавижу это госпожа до да тошноты. Спустя пару минут приятный, уверенный мужской голос заставляет меня обернуться. Наживка проглочена. Он протягивает мне высокий бокал, наполненный вином. «Добрый вечер!» «Добрый!» «Софья Игоревна?» «Да, а вы?» «Максим. Для вас просто Максим». «Вам известно мое имя?» Бросая лукавый взгляд, прищурившись. «Обязан по долгу службы», — улыбается. «Мои юристы уже подготовили для вас предложение о сотрудничестве. На днях должны связаться. Но удача подарила мне шанс встретить вас раньше» одариваю его кокетливой улыбкой и чувствую всем своим женским нутром, как его сильное тело неизбежно бросает в жар. Максим никакой не миллиардер и даже не миллионер. Он просто преуспевающий мужчина, знающий себе цену. По профессии – коммерческий директор в конкурирующей компании. Это уже не мои происки, а всего лишь случайность, совпадение. Никогда не знаешь, когда и как Его Величество рок проявит себя. Теперь только позволяю себе взять бокал с шампанским из его рук. Приличная женщина не принимает напитки от незнакомцев. Наши пальцы соприкасаются в случайном столкновении, и тот же миг меня наполняет волна непонятной и неведомой доселе сладости. Зрачки Максима расширяются. На него наше первое прикосновение имело такое же воздействие глаза в глаза. Это магия, таинство соития на уровне душ и энергий, окруженные сотнями глаз и тел, миллионами чужих липких мыслей. В этом мгновение мы принадлежим только друг другу. Внезапно Максим словно просыпается, выходит из транса первым и неуверенно говорит. Не спросите, в чем суть предложения? Спрошу, но несложно и догадаться. Торговый центр в Отрадном? В точку. Пытается улыбнуться. Что с долями? Не место и не время это обсуждать, но, полагаю, пропорционально капиталу. Ваш интерес будет зависеть от ваших знаменитых улыбок моему шефу во время переговоров. Теперь уже его лицо выражает искреннее удовольствие. Что ж, в таком случае передайте своему шефу что с этого момента все переговоры я готова вести только с вами». Он смеется. «Почему?» «Вам ведь не нужны мои фальшивые улыбки?» Мой голос нежен, стелется, обволакивая, как шелк. «Фальшивый нет, а вот искренне — да», — отвечает широко, улыбаясь. «Софи, ты знакома с Максиком? Когда успела?» Я как раз собиралась представить вас друг другу. Это моя псевдоподруга Рокси. Настоящее ее имя Клавдия. Из-за использования оригинала три года расстрела через повешение. Подруги. Настоящих нет, как у Людмилы Прокофьевны из служебного романа. Только в отличие от нее я их не ликвидировала, а не заводила вовсе. Псевдоподруги. Таковых тьма тьмущая и частенько я забываю их имена. Я выгодная подруга. Со мной можно мотануть в Европу на выходные. Я могу знакомить с фаршированными мужиками, могу давать рекомендации по трудоустройству на топ-должность, дарю хорошие подарки в день рождения. А еще со мной прикольно, потому что я режу словом. М да, иногда это мешает. Но тех, кто слабее, можно и пожалить. Я ж говорю... «Я — сучка!» «Мы только что познакомились», — отвечает ей Максим, одаривая дежурной улыбкой. «О, чудесненько! Ребятки, в субботу едем к Жоржу на дачу, да, Софи? Только не говори, что у тебя контракт века, и ты не сможешь». «Отчего же? Охотно соглашусь». «У меня действительно были планы на субботу, но если он тоже приглашен, планы подлежат экстренному пересмотру». «Максик, ты как?» «Ну, мне нужно с Лили поговорить. Возможно, она занята». При имени Лиля меня прошибает электрический разряд. «Лилька не занята. У нас с ней было запланировано рандеву в салоне, но все отменилось. Так что все, ты попался. Отговорки больше не принимаются. Толян будет, друг твой. Наташа с Павликом. Ты их тоже знаешь. Бориска обещал быть со своей новой пассией». И новый бойфренд Жорика. Не знаю, как зовут. Ну и еще парочка человек. Ничего себе, думаю. Мир тесен. Даже если в этом мире проживает 11,5 миллионов человек. Жорика я знаю. Гей. Сейчас это не то слово модно. Нормального мужика сложнее найти, чем гея. Причем, что обидно, если приличный, симпатяга, следит за собой то обязательно нетрадиционной ориентации. А нам, женщинам, одни упыри остаются. Лысые, толстые, старые, прыщавые. Хорошо, мы будем, если Лиля согласна. У меня запланирован деловой разговор на сегодня, прошу извинить. Неожиданно Максим нас покидает. Что за Лиля? Сразу интересуюсь у подруги. Живет с ней пару лет, нормальная тетка. Дружите? Да, так, поддерживаю связь. Макс, этот, парень не промах, далеко пойдет. И он, говорят, правая рука Федора Борисыча. Федор Борисыч значимая фигура в известных кругах: хитер, скор на расправу, даже жесток. Часть его мозга до сих пор живет в 90-х. Говорят, он держит треть черкизовского. Но это могут быть и слухи. Бизнес этого корифея разнообразен. Круг знакомств многолик. Деловая судьба столкнула меня с ним недвусмысленно. Я с ним спала, за что получила великодушное позволение выйти на рынок реальной торговли. А еще он пытался меня кинуть, но я не поддалась, чем умудрилась заслужить его особое уважение. А вот и он вместе с Максимом. Софочка, звезда моя, все цветешь? Хороша! Глаз не оторвать. Ты мне льстишь, Федор Борисович. Не зли меня, для тебя, Федор, ты же знаешь. Лобзает обе мои щеки, затем смачный поцелуйчик в губы. Такая манера у него, староманерный, блин. Еще в лоб поцеловал. Софья, я к тебе с делом на миллион. Слыхала? Интересно. Вру. А, Максюха уже поспел. Ну как тебе мой правая рука? Оцени. Удалец молодец! Кладет руку Максиму на плечо, грубовато треплет, изливаясь бурной радостью. У него вечно так, фонтан беспочвенной веселости, еще бы столько бабла грести. Очаровательный молодой человек. Шиплю. Не ожидал, что вы друзья с Федором Борисовичем. Неожиданно признается звезда моего вечера. Да уж, сегодня день нежданных знакомств. Соглашаюсь. «К делу, ребятки, к делу!» «Софочка, ты мне нужна. Заскочи завтра с утречка. Перетрем темку. Федя, я в делах, заботах. Давай ты ко мне. С утра у меня визажист, маникюр, педикюр. Потом к стилисту еще. Часиком к двенадцати освобожусь. Стряхиваю с ресниц золотую пыль на Федьку. Едрить. Как ты бабки умудряешься зарабатывать, а? Красота моя!» По полдня по салонам мотаетесь, а все туда же в бизнес. Но ты звезда, тебе можно. Но не быкуй. Завтра ты у меня. Секретари пусть координируют, как красоту наведешь, приезжай. Вообще, Федор Борисович, не гоже даму гонять. Что, галантные жесты нынче не в моде? Зачем вы спорите? Вмешивается Максим. Наши офисы по соседству расположены. «Нет, ну ты видишь, какой все ж таки мой правый рука молодец. Ну прямо не нарадуюсь на него. Значит, завтра у меня, Софья. Жду». «Хорошо, Федор, Уступлю тебе. Мне ж не впервой. Буду у тебя. Но на следующей неделе. Я сегодня в Питер до выходных улетаю. Дилас!» Заливаю обоих лучезарной улыбкой. «А теперь, господа джентльмены, прошу покорнейше простить меня». Я покидаю всее мероприятия. У меня встреча в Белом Кролике. Кстати, Федя, удивлена увидеть тебя здесь. С каких это пор ты увлекаешься живописью? Что? Ты про эту мазню?» Максим прыскает смехом. «Что ты? Тут я слыхала, талант буквально самородок. Ты смотри, потом эти полотна миллионы стоить будут. Подумай, инвестиции в искусство — это тема сейчас». «Да я здесь только, чтобы тебя увидеть, звезда моя. Ты же знаешь, искусство я не понимаю. Не мое это. Вот торговля — дело другое». «Ну, ладненько, увидимся». Подаю ему свою рученьку и сияю глазками. Улыбка с оттенком искренности и недолгий взгляд для него. «Прощайте, Максим, и...» «Имейте в виду, все документы я изучаю тщательнейшим образом». Поворачиваюсь боком, но не разрываю зрительного контакта, отчего мой взгляд, посланный коса, должен приобрести эффект таинственности. Я в этом не сомневаюсь. И в улыбке оттенок снисходительности. Приятного отдыха в белом кролике. Благодарствую. Выхожу, постепенно ускоряя шаг. На улице уже практически выбегаю. Не таким он должен был быть, не таким. Слишком много мягкости, адекватности, да даже теплоты в его голосе, взглядах, жестах, манерах, словах. Где дерзость, грубость, самоуверенность, смелость?